Вот болит, пройдет. Спускайся в дороге, поговорим. Соревнования через полчаса начинаются. Я умею не умирать. Умею обходить стороной опасные места и опасных персон и тварей. Умею видеть ловушки, укрываться от огненных штормов перебираться через трясины и замирать, когда рядом падала морпаутина. Многое умею многое понимаю. В первую очередь, что спрашивать здесь некого и неского. не с Неопасные собеседники бывают двух видов. Первые говорят чушь. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Это боты. Безмозглые, нарисованные фигурки привратников, стражников и лавочников. Каждый из них знает десяток вопросов и столько же ответов. И ничего за пределами этого набора для них не существует. Меч в кредит! Недорого! Другие не слушают и не понимают. Просто бродят вокруг меня, как будто я памятник или указатель с подсказками, и пытаются то потрясти за руку, то перепрыгнуть через меня с разбега, то заговорить на непонятных языках. А потом уходят или пытаются меня зарубить. Это живые игроки. Они сами считают меня нарисованной фигуркой, которая обязана подсказать, помочь или помешать. А я им не фигурка. Я не Макс. Я не Макс. Эта игра про войну. Война идет между двумя континентами: восточным Садарином и западным Артоном. Садарин похож на Кляксу в сложной форме, куча архипелагов и островов, и куча княжеств, конфедераций и племенных союзов. Самые крупные конфедерации собраны вокруг городов Кинхилс, Тадуру и Жардонвиль. Артон куда более цельный: округлый ром плюс толстый хвостик полуострова Бун на юго-западе и два союза государств: один со столицей в Бифуане, второй в Горданике. Континенты соединены перешейком. Справа от него холмы Кимхилза. Слева степь, за ней горы, древняя стена и горданика. Время сплотиться. Все как один на священную битву. И никто здесь ничего не знает про настоящий мир. Про Макса. Про заманивание людей. Про пещеру с синей звездой и флейту. И про то, как вернуться. Стой! Стой! Взять дезертира! Макс служил учеником воина в гарнизоне горданики Я, получается, приписан к этому же гарнизону. Лангелок, отряд которого убил меня в первый раз, был рукой справа командира гарнизона. Во второй раз меня убили гвардейцы Киросу. Руки слева. Они прочесывают лесок в поисках дезертиров и лазутчиков до и после каждой битвы. А битва бывает каждый день. Раньше Горданика была лишь одним из десятков укреплённых городов западного континента Артон. Они имели равную силу, пяло воевали друг с другом, совершали набеги, присоединяли чужие земли и теряли свои. Но восточный континент Садарин оказался под властью Альянса Триады. Джордан Вилькин, Хиллс и Тадуру объединились, покорили Восток, обложили данью Запад, а в этом году пошли на него войной. Они заняли почти всю Восточную степь, истребили три орды и два великих хаганата кочевников, и осадили Горданики. Горданика отбивается гарнизоном, собранным со всего континента. Отбиваться приходится не только от нашествия, но и от местных нелюдей: фейргардов, тролей, азов и караков. А ещё надо прятаться от драконов. Я до сих пор не знаю, кто из них убил меня в третий раз. Но я, как и все, знаю, что рано или поздно придется драться всерьез и на всех фронтах. И погибнуть. Чтобы растереть в пыль крепости Горданики, а потом взять Бифуан, хватит уже скопившихся в степи садаринцев. А они ведь все прибывают. И ждут нужной минуты. Что это будет за минута, меня не интересует. Это не моя игра и не мой мир. Я домой хочу. Надоело это все. Тупняк безвылазный кругом. Тело это дебильное. И глупо все, глупо и бессмысленно. Даже слез тут нет, вытирать нечего. Как все было хорошо, оказывается, в нормальном мире. А я и не помню теперь. Кусками только. Как на маму обижался, на дедом насмешничал, контрольных боялся, из-за конкура трясся. Рома тоскует там, наверное, без меня. Это же та самая пушка с конями, из-за которой я... И кони те самые. Совсем как настоящие. Арабы, пара серых, пара караковых, гнедой тракенинский и рыжий голландец. Как похож-то? Рома. Ромочка. Ромей. Ну куда ты пошёл-то? Соревноваться с арабами и голландцев в беге? Вообще норм идея. Сегодня я просто молодец. Балбесы, вы нарисованные. Настоящий Рома не такой. Рома, как ты там без меня? Волнуешься хоть немного? Волнуешься? Нет. Не волнуйся, Насть. Всё будет хорошо. Считай, что это просто тренировка. Села и вперёд, как умеешь. Ничего большего от тебя не требуется. Я не волнуюсь. Я в ужасе. Холодном и чёрном. Села и вперёд, как умеешь. То есть вообще никак. Я лошадей в жизни не видел вообще. Даже в игре мимо них бегал, потому что нафиг они сдались -то. Траблов много, бонусов мало, удовольствия ноль. То ли дело драконы. А теперь надо не то, что мимо них пробежать. Надо подойти, сесть и поехать. Ты же сама говорила, что на тренировке почти метр брала. А тут 60 сантиметров всего. Это же для тебя не прыжок, а так. Разминка легкая. Это что, прыгать надо? На лошади? Сейчас? М -м никуда я не пойду, нет. Может, признаться во всём немедленно? О чем доказывать, что я на самом деле не Наська? Что я такого умею, чего не умеет Наська? Квесты проходить, программировать немножко и сквозь зубы плеваться? Это круто. Ну, это да. Это всех убедит. Ничего я не умею, в общем. И того, что Наська могла, тем более. Ни верхом ездить, ни седлаться, ни задачки по программе решать, ни косу заплетать. А если так, может я вообще не человек? Может я себе это все придумал, а сам просто бот, который выбрался в настоящий мир да из завис? Не, не, не, не, такого не может быть, не может. Что ж так плохо все, а? Если не хочешь, давай назад поедем, да учишься день. Да. Вот ты актрис, все-таки. Ладно, пошли, и так опаздываем. Ну и за пошел! Ты чиновод что ли? Лопухова, где тебя носит? Здрасте. Быстро седлай Рому и на разминку. Через двадцать минут начинаем. Здрасте, Мариюльда. А переодеваться надо? А вы еще не переодеты? Пулей, пожалуйста! Быстро, быстро переодеваться! Блин, штаны узкие, как колготки. А я их с детсада ненавижу. Рубашку вот так, что ж ты не заправляешься. Еще и шлем. Жмет ведь, как эти волосы мешают, как эти девчонки их носят это постоянно. А это что такое вообще? Какие-то прорезиненные отрезки с молниями, железки блестящие на ремешках. Насть, ты живой там? Бежим уже! Остану их нафиг, в сумку уберу, вовозь не заметит. Красавица, а ты где? И шпоры. Настя. Так вот, что это за тряпки и железки. Это потом можно, пошли. Какие же они все огромные. Фыркают, мордами водят хищными, не на меня из клеток косятся. Рому ведь она сказала. Он в дальних деньниках, где амуничник. Правильно? Амуничник? С ума сойти! Амуничник, блин! Просто узкая комнатка, стены утыканы жердинками, а на жердинках здоровенные черные коричневые штуки из толстой кожи. Седла это. С этими самыми уздечками. Вот На этом седле сзади криво написано белой краской и ромей. Его надо брать, получается. Помочь? А ты запрягать умеешь? Подловила. Мы не запрягаем, а заседлываем. Помню, помню. Давай тогда сама, как всегда. Мне кранты. Тяжеленные, неудобные. Еще ремни какие-то цепляются и тряпки. Вроде малюсенького одеяла стёганого. Ну его нафиг! А Вольтрап не нужно разве? О, Настя, привет! Ты на Роме? А это не его, Вольтрап, а Сапу. Роме Нанька стирать забрала. И что? И ничего. Ты чё, Настя? Ничего. Где тут Рома? Не помнишь? Где? Да где всегда, наверное. Это ж гнедой такой, да? Да. Седло это тяжеленное, тащить неудобно. Вольтрап этот и ремни еще под ноги лезут. Навоз воняет, башка кружится. Сейчас споткнусь или просто сознание потеряю. Вот и хорошо. Пусть что-нибудь случится. Пусть. Да вот же он. Ладно, ты давай по-шустрому, а я пока сбегаю морковки куплю. Дома-то не было, а гонорар-то нужен, да, Ром? Большой, красивый, темно-коричневый, блестит, смотрит, ждет. Один остался, лошадей рядом увели уже. А я как уведу? А, -а как я его запрягу? А как я войду вообще? Ром, придумай что-нибудь, чтобы всего этого не было. Я ж убьюсь нафиг. в <сёк> <сёк> кивнул, что ли? Ого! На передние колени опустился, как в цирке. Ром, вот ты дрессированный. Это что, снимать надо. Блин, сжать телефон в сумке у деда остался. Может, и удастся на тебе как-нибудь проскакать-то? Говорят же, новичкам ведь... Ай! Падать ты зачем? Рёбра все переломаешь. Рома, ты чего, а? Ром, ты чего? Ты зовёшь кого-то? Рома Ромочка Умница Стоишь, не уходишь, ждешь Меня ждешь, а? Морковки хочешь? Так нет морковки Так и не надо тебе морковки Тут не ест никто На руку просто Погладим тебя вот так Почешем Морда-то чешется тут вечно, да? Вот так, почешем Глазки задрал Хороший Рома Он настоящий Тёплый, твёрдый, с чуть спутанной гривой, вздутыми венами на плечах и похожими на бородавки каштанами выше суставов. Я глажу, а он чуть поводит головой, косит лежачим фиолетовым зрачком и успокаивается. Хороший. Мой. Хороший. Ой. Морды в подмышку уткнулся. Морковку что ты, все всё-таки хочешь? Вымогатель. Ты разве ешь? Дружки-то твои не едят. Вон, в холостую траву щипает Травка из зубов выпадает Ага, и тут же вырастает обратно в землю Кстати И навоза нет Ой Чего пихаешься? Мне сесть на тебя, что ли? А как я сяду-то? Седла нет, стремян нет Стульчика или тренера, чтобы подсадить, тем более нет Что скажешь? Ну, ничего не скажешь, понятно Голову склонил, умник Думаешь, это легко, как в мультике? За холку взялся, подпрыгнул и хоп, уже верхом сидишь ты. Ой. Легко, как в мультике. Я верхом. Чё, так можно было, что ли? Только, Ром, я же никогда не ездил без седла, без тремяна, без уздечки. А тут даже недоустка нет. Как сидеть, как управлять? Ну да, ты прав. Сидеть очень удобно, как в хорошем седле. И ноги удобно встали. Колени зафиксированы, голени расслаблены. Но готовы к шенкелю. Ничего не напряжено. И руки лежат, будто на холке невидимая ременная ручка. Ты все-таки не настоящий. Ну и ладно. Рома, пошел! Рысь! Голоп! Идеально. Как будто... Пятьсот раз вместе тренировались и наизусть знаем, чего друг от друга ждать и хотеть. Стой! Рома. Умница. Хороший мой. Я тебя Ромой буду звать, ладно, коник? Тебе вскачь надо, да? Ты для этого создан? Ну, я, наверное, тоже. Рванёк! Рванёк. Норм! Норм. Рванули. Рванули! Давай вокруг поляны! Балбесы! Стенку уступить Рома скачет! Вот так! Теперь вольт вправо! Отлично! Обратная диагональ и вольт влево! Уступкой до центра поляны! Галок! а, -а, -а! И вперед в лес! Рома летит по узкой кривой щели между деревьями, как по степи. Быстро, легко и свободно. Я не успеваю уворачиваться от ударов нижних ветвей. Ай! А он, как молния, вправо, влево, вправо и дальше со всей дури. Ай! Впереди дерево упавшее. Толстенное. Остановиться не успеем, а прыгать так высоко я не умею. На ходу соскакивать? Или довериться Роме. Он идёт на прыжок. Рома! Рома! Летим! Рома! Ромочка! Умница! Счастье ты моё! Ты куда нас привёз? Деревья редкие, а солнце сквозь них почему-то не пробивается. И всё равно светло, так что видны повальные деревья. Они огораживают весь участок. То, через которое Рома только что перемахнул, едва ли не самое низкое. Через остальные ни конь, ни человек, пожалуй, не переберётся. Тем более, что вокруг стволов колючие кусты. Ещё и ядовитые вроде. Ого! <звы> Ты на месте разворачиваться умеешь? Круто, Рома А куда ты смотришь? Да-да, ты через этот стол перелетел, как орел Хвостом Запоминаешь, что ли? Или что ты там видишь, Ром, а? Это необычный ствол Вот эта щель между ним и землей Она слишком прямая и очень знакомая Как думаешь, Ром? А если ее... Норм. Дерево весом в тонну в спинка отъехала. Как дверь на шарнире. Как лежак в моей камере. И открыла черную прямоугольную дыру. Ром, кажется, кажется мы, мы что-то нашли.